«Вам надо начинать собирать людей для Смоленского комитета», прервал его невеселой мысли Штрих Штрихфельд. «Вы сами говорили, что комитет должен быть, возможно, более впечатляющим». «Немецкое командование разделяет это ваше мнение. Мы привезем в Берлин смоленского бургомистра Меньшагина. Сегодня и завтра к вам для бесед будут доставлены бывший командующий 12-й армии генерал-лейтенант Понеделин». и бывший командир 8-го стрелкового корпуса генерал-майор Снегов. Попробуйте уговорить их. У нас это до сих пор не получалось. Затем съездим в парочку офицерских л а г е р е й Глядишь, там кого-нибудь найдем. Есть перспективные кандидаты, так что переодевайтесь и за работу. БМВшка, за рулем которой сидел пожилой ефрейтор, наконец вырвалась из лабиринта мощенных брусчаткой улиц и серых, тускло освещенных домов, окутанных мозглым берлинским утренним туманом. Власов ерзал на заднем с и д е н ь е пытаясь приладиться к своему новому пальто, которое жало под мышками и не сходилось на животе. Это несколько отвлекало его от неприятных воспоминаний о беседах с Понеделенным и Снеговым. Оба генерала послали его подальше и от дальнейших встреч отказались. ш т р и х ш т р и х ф е л ь д не скрывал своего разочарования и недовольства. Но о т ничего. Пусть знает, что не т а к легко набирать людей на службу немцам. Власов со злорадством посмотрел на сидящего слева от него ш т р и х ш т р и х ф е л ь д а п т ь думает. Штрик Штрикфельд у м а л однако, об ином. Положение группировки Паулюса под Сталинградом быстро ухудшалось. Уйдут немецкие войска оттуда или попадут в окружение. В любом случае, Сталинградская операция проиграна. Следовательно, великолепное летнее наступление вермахта закончится провалом. Опять провал. Сначала Москва, теперь Сталинград. Что дальше? Ясно, что Германия выдыхается. А Советский Союз не сломлен, далеко не сломлен. Более того, он с каждым месяцем становится опаснее для Германии. И не дай бог, если русские наберут столько сил, чтобы вторгнуться в Европу, сюда, в Германию. Ох уж тогда они на нас отоспятся, вздыхал про себя Штрик ш т р и к ф и л ь д И, кстати, правы будут. Надо спешить. Если русские начнут выигрывать войну, надо успеть пустить встречный пал. В России можно устроить гражданскую войну. Вот он, рядом со мной генерал Власов, который готов организовать эту войну. Пусть они друг другу проламывают головы. Большевики власовцам, власовцы большевикам. Гражданская война в России — это выход. Она прикроет Германию, даст возможность договориться с Англией и с США. А там, глядишь, и вместе продиктуем условия России после того, как они вдоволь навоюются друг с другом. Не понимают этого наверху. Все еще думают, как в 1941-м. Возьмем Москву, возьмем Ленинград. Держи карман шире. Может быть, после Сталинграда поумнеют. Штрик, ш т р и х ф е л ь д перехватил обращенный на него взгляд Власова и показал рукой на светящийся дорожный указатель с надписью «Вульхайде». «Минут через пятнадцать приедем». «Как настроение, Андрей Андреевич? Вас не очень расстроили разговоры с понедельным?» «Да, конечно, неприятно было. Вам бы понравилось, если бы вас плюнули». «Да что вы! Неужели плюнул?» Участливо поинтересовался Штрик Штрикфельд. Хотел плюнуть в лицо, но плюнул под ноги. Отвернулся к окну Власов. Я бы обиделся, если бы он другой человек был. Я его знаю. Он такой карьерист, такой ограниченный человек, что всю жизнь только и может повторять то, чему его когда-то научили. Измена, присяга. Не хочет думать и все. Не верит он вам, немцам, ни на грош. А меня то ли дураком, то ли предателем считает. И снегов тоже не лучше. Бывает. Равнодушно протянул Штрик Штрикфельд. Найдем других. Не волнуйтесь. Мы, кстати, уже в Вульхайде. Машина подъехала к шлагбауму и остановилась к окошку. Наклонился унтер-офицер и попросил предъявить документы. ш т р и к ш т р и к ф и л ь д протянул новый аусвайс Власова, часовой уставился в картонку и долго крутил ее в руках, явно не зная, что же ему делать. н а к о н е ц он обратился к Штрик-Штрикфельду,